Глава 54. Один и с пистолетом. Кушнир держал пистолет на уровне груди Никитина. Палец лег на спусковой крючок. «Прости», — повторил он тихо. И в этот миг из темноты цеха грянул голос, громкий, командный. «Кушнир, бросай оружие! Руки вверх!» Кушнир замер, обернулся резко, инстинктивно. Из-за обломков балок, из-за груд кирпича, из всех углов полуразрушенного цеха выходили люди с оружием, автоматы ППШ, винтовки, пистолеты, все нацелено на него. Впереди всех старлей Орлов, рядом с ним Кочкин, еще трое милиционеров, а за ними, чуть поодаль, люди в штатском, сотрудники МГБ, узнаваемые по выправке и холодным лицам. «Бросай оружие!» — повторил Орлов. «Последнее предупреждение!» Кушнир стоял, не двигаясь, лицо его исказилось от ярости, от отчаяния, от понимания того, что все кончено. «Ты...» — прохрипел он, глядя на Никитина. «Ты все время...» Никитин молчал, смотрел на него спокойно, без злости, только с усталостью. Кушнир дважды выстрелил в грудь Никитину, не целясь от безысходности. Затем Круто развернулся и выстрелил еще в сторону Старлея. Пуля ударила в бетонную балку, отскочила рикошетом. Милиционеры залегли. «Огонь!» — крикнул Орлов. Грохот выстрелов наполнил цех. Кушнир бросился к выходу, стреляя на бегу. Один милиционер упал, схватившись за плечо, второй за ногу. Кушнир бежал, петляя между обломками, и пули свистели мимо него, выбивая осколки из стен. Никитин упал сначала на колени, а затем рухнул всем телом набитые кирпичи и замер. Кочкин выскочил из укрытия и бросился к нему. Кушнир почти добежал до проема, где когда-то были ворота, еще 10 метров, и он на улице, в темноте, где можно скрыться. Но из проема вышел полковник Пинчук, один, с пистолетом в руке. «Стой!» — сказал он негромко. Кушнир остановился, поднял пистолет. — Не надо, — сказал Пинчук. — Не усугубляй. — Пошел ты! — выдохнул Кушнир и выстрелил. Пинчук качнулся бок пуля прошла мимо. Он выстрелил в ответ, один раз, точно. Кушнир споткнулся, упал на колени, выронил пистолет, схватился за бедро, откуда хлистала кровь. — Лежать! — крикнул Пинчук. — Руки за голову! Кушнир лег. Милиционеры подбежали, заломили ему руки, защелкнули наручники. Один из них поднял пистолет Кушнира, убрал в карман. «Уведите», — бросил Пинчук, — «в машину и вызовите врача, его еще судить надо». Кушнира подняли под руки, повели к выходу. Он шел, пошатываясь, оставляя за собой кровавый след. У выхода обернулся, посмотрел вглубь цеха, туда, где Кочкин склонился над Никитиным. Ублюдок! Прохрипел он. — Ты меня подставил. Его вывели наружу. В другом конце цеха у дальней стены шла еще одна операция. Троица покупателей — женщина, лысый, крупный мужчина — пыталась уйти через пролом в стене, но их уже ждали. Сотрудники МГБ окружили их, приказали поднять руки. Крупный мужчина попытался выхватить пистолет, но его скрутили в секунду. Женщина стояла молча, бледная, сжав губой. Лысый снял очки, протер их и спокойно сказал. «Мы ничего не нарушали. Мы просто осматривали помещение под склад рижских шпрот. Вот представитель». «В камере расскажите. Холодно перебил его офицер МГБ. Их увели, выстрелы стихли, в цеху стало тихо. Только где-то капала вода, и раненый милиционер стонал, прижимая руку к плечу. Кочкин опустился на колени рядом с Никитиным. Тот лежал на боку, прижав руку к груди. Кровь просачивалась сквозь пальцы, темная, густая. — Аркадий Петрович! Кочкин схватил его за плечи, попытался повернуть. — Аркадий Петрович, держитесь, слышите? Никитин не ответил. Глаза его были закрыты, лицо бледное, губы посинели. — Врача! — закричал Кочкин. — Врача, сюда быстро! К нему подбежал санитар с сумкой, опустился рядом, быстро осмотрел рану. «Две пули в груди, близко к сердцу, надо везти в больницу, срочно!» «Живой?» — Кочкин сжал руку Никитина. «Он живой?» «Пульс слабый, но есть!» Санитар достал бинты, начал перевязывать рану. «Помогите мне! Держите его!» Кочкин держал Никитина, и руки его дрожали. Он смотрел на бледное лицо начальника и друга, на закрытые глаза, на кровь, и что-то внутри него разрывалось. «Не умирай!» — прошептал он. «Слышишь, не смей умирать! Варя ждет! Маша ждет! Ты обещал им вернуться!» Никитин не шевелился, не подавал признаков жизни, только грудь едва заметно поднималась и опускалась. «Носилки!» — крикнул санитар. «Быстро!» Прибежали двое с носилками, осторожно переложили Никитина, понесли к выходу. Кочкин шел рядом, не отпуская руку майора. Полковник Пинчук стоял посреди полуразрушенного цеха и смотрел, как уносят раненых, как уводят арестованных. Лицо его было усталым, осунувшимся. Он достал сигарету, закурил. К нему подошел офицер МГБ, высокий, подтянутый, с холодными серыми глазами. Операция завершена, товарищ полковник. Кушнир арестован, покупатели задержаны, вещь доки изъяты. Пинчук кивнул. Потери. — Трое раненых, двое милиционеров, один ваш, майор Никитин. Состояние критическое. Пинчук закрыл глаза, глубоко затянулся. — А он выживет? — Не знаю, везут в больницу. Пинчук молчал, курил, глядя в пустоту. — Тяжелая операция, — сказал офицер МГБ. — Опасная, но вы справились. — Мы справились, — тихо ответил Пинчук. — Но какой ценой? Он бросил сигарету, растоптал ногой. кушнира мы забираем на Лубянку», — сказал офицер МГБ. «Допросы начнем завтра». «Да, это правильно, а то я мог бы не сдержаться и прикончить его по дороге в отделении. Офицер МГБ козырнул и ушел. Пинчук остался один. Он обошел цех, медленно оглядывая обломки, кровавые следы на полу, пустые гильзы. «Здесь чуть не погиб его лучший следователь, здесь раскрыли предателя, который пять лет торговал оружием, здесь закончилась одна из самых опасных операций в карьере Пинчука, он подошел к ящику с пистолетами, тому самому, который стоял посреди цеха, открыл крышку, посмотрел на наганы, холодные, немые, свидетели всего, Пинчук закрыл ящик и вышел из цеха, на улице уже стояли машины». Черные вороны, санитарная, милицейское. Мигали огни, раненых грузили в санитарную, арестованных вороны. Пинчук подошел к санитарной машине. Кочкин стоял у дверей, не желая уходить. — Как он? — спросил Пинчук. — Не знаю, товарищ полковник, — ответил Кочкин, и голос его дрогнул. — Не приходит в сознание. Пинчук положил руку ему на плечо. — Он выживет. Аркадий Петрович крепкий. Фронт прошел. И это пройдет. — Должен, товарищ полковник. Должен. — Только Варя, пока ничего не говори. — Не говорить? Ну как? Она ждет Аркадия. Она будет спрашивать у меня. — Делай, как хочешь, — махнул рукой Пинчук. Санитарная машина тронулась. Кочкин смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом. Пинчук закурил снова, стоял, глядя на темное небо над Москвой, и думал о том, что война никогда не кончается, она просто меняет форму, и цену победы никто не знает заранее, только потом, когда считаешь раненых и убитых. «Поехали», — сказал он Кочкину, — «нам еще работать и работать». Они сели в машину и уехали, а полуразрушенный цех остался пустым. С обломками, с кровью на полу, с тишиной, которая наступает после боя.